Часть четвёртая. Сентябрь. Глава пятнадцатая. Отом. «Ух ты! Смотри-ка, кто здесь! Ничего себе! Это же амхерская задница!» Вздрогнув, я подняла глаза от сборника статей по сельскохозяйственной истории Соединённых Штатов. Перешёптывались две девушки за соседним столом. Я проследила за их взглядами и увидела, что мимо рядов библиотечных столов едет в инвалидном кресле у Эстон. Маневрируя между ножками столов и рюкзаками, на его красивом, словно высеченном из мрамора лице, застыло мрачное выражение. Но несмотря на насупленные брови, он выглядел просто потрясающе в джинсах и чёрной футболке. "Слухи не врали", прошептала одна из девушек, прикрывая рот ладонью. "Да", ответила вторая. "Я думала, это сплетни, но увы, он всё-таки парализован. Уэстон остановился, потому что дорогу ему преградил парень, который сидел на стуле, слишком далеко отодвинув его от стола. Долго выбирал место, чтобы сесть. Сказал Уэстон довольно громко. Несколько студентов оторвались от учебников и повернули головы, посмотреть, что происходит. Парень, мешавший Уэстону проехать, тоже поднял голову. Чего? Ты в центре чёртова прохода. Подвинься и дай проехать, чёрт возьми. Извини, старик. Парень поспешно сдвинул стул, и Уэстон проехал по узкому проходу прямо к свободному месту в конце стола. Он остановил своё кресло перед столом, потом взял свой рюкзак, с размаху плюхнул его на стол и резкими рваными движениями стал доставать учебники и тетради. А он всё такой же моральный урод, пробормотала девушка, сидевшая за соседним столом. Она намотала на палец длинную прядь тёмных волос. И по-прежнему горячий парень Аминь. Согласилась её подруга. Знали бы вы, как он целуется, подумала я. Какая жалость, продолжала темноволосая. Скорее всего, ниже пояса там теперь глухо. Хм, знаю, какая досада. От злости у меня перед глазами всё поплыло, и слова на странице превратились в нечитаемую кашу. Я уже хотела сказать им, что нет ничего зазорного в том, чтобы служить своей стране, Но тут меня пронзило знакомое чувство. Нечто подобное я уже чувствовала год назад в этой самой библиотеке. По коже пробежало электрическое покалывание. Я подняла глаза. Оэстон смотрел на меня. Наши взгляды встретились, но он меня не видел. Скорее он смотрел на меня, но видел прошлое. От его внимания у меня в сердце зазвенел звоночек. В груди распространилось тепло, мгновенно превратившееся в жар. Мы оба отвели глаза. «Так, успокойся», — приказала я себе, пытаясь унять отчаянно колотящееся сердце. «Это маленький университет. Ты ведь знала, что вам придётся сталкиваться». Вот только я не думала, что мне понадобится вся сила воли, чтобы не смотреть на Уэстона. Я не думала, что моё тело живо вспомнит вес его тела, То, как его губы прижимались к моим, как его руки скользили по моей коже, как он раздвинул мне ноги, а ещё немного, и я получила бы его целком. Я сдвинула колени и поёрзала, решительно захлопнула сборник статей, открыла учебник, перевернула несколько страниц, мысленно повторяя свои клятвы. Никогда больше не позволю сделать своё сердце чьей-то игрушкой. Никогда больше не позволю Электрическое покалывание возобновилось. Я подняла глаза и увидела, что Оестан на меня смотрит. Он мгновенно отвёл взгляд. Проклятье. Дружба, родившаяся в этой библиотеке, оказалась сильнее физического влечения. Мне не хватало наших разговоров. С Оестаном я чувствовала, что могу быть собой, что он меня понимает. Может ли один человек преподнести другому дар больше, чем понимание? сомневалась. Мне не доставало этого чувства. Я дорожила своими клятвами и твёрдо намеревалась хранить им верность, но я скучала по Уэстону. Даже если забыть о том пьяном инциденте на диване, Уэстон всегда был моей безопасной гаванью. Я собрала свои вещи, встала и зашагала по проходу между столами. Быстро бросила взгляд на Уэстона. Он поспешно сделал вид, что не смотрит на меня. Я свернула и подошла к его столу. Уэстон посмотрел на меня округлившимися глазами, и мне нестерпимо захотелось утонуть в этих океанских глубинах, но я была уже не той, что год назад. Мне хотелось убедиться, что с ним всё в порядке, но и о себе я не собиралась забывать. Привет, сказала я. Привет. Мы можем поговорить. Я не отниму много твоего времени. Уэстон помедлил, потом кивнул один раз. Я положила свои книги на стол и села. Как поживаешь? Только честно. Хорошо, ответил Уэстон. Делаю успехи: учёба, реабилитация, посещение докторов и так по кругу. Как ты справляешься? В общем и целом, жизнь в инвалидном кресле надстой. Все проходы узкие, все дорожки в трещинах, все на меня таращатся, но никто не смотрит мне в глаза. Никто, кроме меня. В океанских глубинах его сине-зелёных глаз плескалась глубокая боль. Казалось, печаль отпечаталась во всём его существе. Он сидел в инвалидном кресле, покорный, придавленный к земле, словно он не мог бы подняться, даже если бы не утратил способность ходить. И я не могла отвести от него глаз. На тебя пялятся, не потому, что ты в инвалидном кресле, Услышала я собственный голос. «Вот как!» «На тебя смотрят, потому что ты красивый». «Ты выделяешься, Уэстон», — сказала я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Говорю, как есть». «Ага, держу пари, так и есть». «Итак», — я указала на его книги, «ты специализируешься на экономике. По-прежнему собираешься стать стервятником Солл-стрит», Шутка потеряла свою остроту, как будто её вытащили из другой жизни, из прошлого. Я замахнула рукой. Не отвечай. Оэстон пожал плечами. Полагаю, именно так я и закончу, буду сидеть в каком-нибудь офисе и подгонять цифры. Ты этого хочешь? Он горько улыбнулся. Если офис будет находиться в здании, в которое можно заехать в инвалидном кресле, о чём ещё мечтать? а многом, Оэстон. Ты мог бы ждать от жизни многого. А что насчёт тебя? спросил он. Выбрала тему для Гарвардского проекта. Выбрала, ответила я. Я буду заниматься сельскохозяйственными технологиями, и цель моего проекта побудить конгресс внести изменения в законодательство, чтобы повысить доступ фермеров к биотопливу и предложить налоговые стимулы тем, кто его использует. Ага. рацен Уэстон. А Руби называет мой проект сагой о кукурузном бензине. Как дела у Руби? Шикарно, как обычно. Сейчас она живёт в Италии. Я горько усмехнулась. Я по ней скучаю, хотя она и посмеивается над моим проектом. Она думает, что он безумно скучный. Неважно, что думают другие. Главное, что думаешь ты, сказал Уэстон. Точно. Спасибо. На мгновение он внимательно смотрел мне в глаза, и я, вздохнув, первая отвела взгляд. «Моя сага о кукурузном бензине скучна до невозможности». Уэстон улыбнулся и издал тихий горловой смешок. «Не смейся надо мной», — усмехнулась я. «Извини, просто на секунду у тебя сделался такой вид». «Какой?» «Нет, ничего». Его улыбка увяла. Он обеими руками приподнял одну ногу и слегка переставил. «Мышечный спазм», — пояснил он, заметив мой озабоченный взгляд. «Ерунда. В общем, наверное, неприятно, когда твоя повседневная работа скучна. Просто я ещё не втянулась, но сдаваться не намерена. Не могу отступить, потому что и так уже потеряла много времени». Уэстон помрачнил и кивнул. «Ага, точно». Я заколебалась. «Как дела у Конора?» «Без понятия», — ответил Уэстон. «Конор съехал ещё до начала учебного года, и с тех пор от него ни слуху, ни духу». При виде тревоги на моём лице он поморщился. «Позволь перефразировать. Я ничего о нём не слышал, но его мать говорит, что он ей звонит. У него всё в порядке, только он не говорит, где находится». Он просто взял... и ушёл. После церемонии вручения медалей Уэстон криво усмехнулся. Дрейки выдали ему завещанные бабушкой и дедушкой деньги. Наверное, посчитали, что раз их сын едва не лишился руки и претерпевает немыслимые страдания из-за посттравматического синдрома, это стоит 6 миллионов. Я только надеюсь, что он не станет пропивать своё состояние в какой-нибудь дыре, пока не упьётся в усмерть. Господи. Я тоже на это надеюсь. Я поёжилась при мысли о такой возможности. Мне так жаль. Чего именно? Что он уехал? Он же твой лучший друг. Уэстон отмахнулся. Это не важно. Для меня важно. Мне важно знать, как у тебя дела, Уэстон. Я перевела дух. Слушай, буду откровенной. Я подошла к тебе не для того, чтобы вести светские беседы. Хорошо. Ненавижу вести светские беседы. Я тоже. Особенно мне не хочется вести пустопорожние беседы с тобой. Мы с тобой всегда были выше этого. Ага, медленно проговорил Уэстон. Были. Я подалась вперёд и вперел за взгляд в свои сложенные на книгах руки. Поэтому я должна кое в чём признаться. Это прозвучит ужасно. Ну ладно. Мне не достаёт нашей дружбы больше, чем того времени, когда я была девушкой Конора. В его сине-зелёных глазах впервые зажглась искорка. О, там, это правда. И той ночью на диване не надо. Я должна. Та ночь была именно тем, что ты сказал. Я слишком много выпила, мне было одиноко и страшно, и... Давай будем реалистами». Ты ослепительно красив, а я просто смертная девушка. Уэстон на задаченно нахмурился, словно мой комплимент не имел никакого смысла, хотя жилка у него на шее забилась чаще. Я всегда чувствовала между нами некую связь, продолжала я. Я собираюсь упорно трудиться и поступить в Гарвард. Это не обсуждается, но было бы хорошо, если бы мы смогли остаться друзьями. Уэстон вздохнул и провёл рукой по волосам. А взгляд его снова потяжелел, и когда он заговорил, голос звучал низко, как будто речь давалась ему с трудом. "Я сейчас мало на что годен", произнёс он. "И в ближайшее время ничего не изменится. Именно поэтому я так ужасно вёл себя с тобой в Балтиморе. Я сцепила пальцы, подавляя безудержное желание взять Уэста на за руку. Я знаю, Тогда в больнице ты был подавлен. И мне кажется, я слишком быстро сдалась. Слишком быстро. Он медленно покачал головой. Не трать на меня свои чувства, Отом. Что это значит? Слушай, я рад, что ты подошла поговорить со мной. Было очень приятно с тобой пообщаться. Но я не могу снова так с тобой поступить. Как поступить? Причинить тебе боль? По словам моего психолога, у меня сейчас душевный разлад. Не хочу утянуть тебя за собой. Ты никуда меня не тянешь, возразила я. Друзья поддерживают друг друга в трудные времена, несмотря ни на что. То есть за твой счёт. Если я пройду мимо, это обойдётся мне дороже. И всё-таки ты должна пройти мимо ради твоего же блага. Я покачала головой. «Всё происходящее с тобой сейчас тебе в новинку. Ты просто ещё не привык». Глаза у Эстона сердито вспыхнули. «Я не собираюсь читать тебе нотации». «Так не читай». «Я вполне освоился и знаю, что моё нынешнее положение — полный отстой. Половина моего тела не работает так, как должна. Я уже чувствую, что прикован к этому креслу до конца своих дней. И это при том, что вся жизнь ещё впереди». Но тебе не обязательно проходить через всё это в одиночку. Я всё-таки подалась вперёд и взяла Уэста на руку. Я хочу помочь. Конечно, кивнул Уэст. Помощь другим у тебя в крови. Такой уж ты человек. Он тоскливо посмотрел на наши соединённые руки, и у меня защемило сердце от боли. Трещина в моём сердце стала ещё шире, когда рука Уэста соскользнула с моей. Мне не нужна твоя помощь. В Балтиморе я повёл себя с тобой как моральный урод и прошу за это прощения, но я не отказываюсь от тех своих слов. "Ойстон, пожалуйста", хрипло проговорил он. "Я не могу встать и уйти. Это придётся сделать тебе". Его голос прозвучал глухо, а в нём слышалась боль, она блестела в его глазах. "Отом" Тебе нужно сделать то, на что не способен я. Вставай и уходи.